Чертя за кругом плавный круг, Над сонным лугом коршун кружит И смотрит на пустынный луг. В избушке мать над сыном тужит, На хлеба, на, на грудь соси, Расти покорствуй, крест неси.